Глава десятая На эти рыдания и стоны Соседи валили гурьбой, Свечу положив у иконы, Творили земные поклоны И шли молчаливо домой. На смену входили другие, Но вот уж толпа разбрелась, Поужинать сели родные, Капуста да с хлебушком квас. Старик бесполезные кручини Собой овладеть не давал, Подладившись ближе к лучине, он лапоть худой ковырял. Протяжно и громко вздыхая, старуха на печку легла, а Дарья, вдова молодая, проведать ребяток пошла. Всю ноченьку, стоя у свечки, читал над усопшим дьячок и вторил ему из-за печки пронзительным свистом сверчок.